Глава 57. Шарлотта. Прошлой ночью я закончила редактировать «Милый яд». Три подхода, множество проб и куча бессонных ночей. Никогда в жизни не чувствовала себя более состоявшейся. Никогда не чувствовала себя такой уставшей. Ты в порядке? Эбигейл остановилась у моего стола с кружкой горячего чая. Она поставила кружку на стол, подальше от стопки бумаги. Выглядишь измученной. «Проблемы со сном. Хобби. Проклятие. Рукопись». Я кивнула, но не стала вдаваться в подробности. Она поняла намек и вернулась в свой кабинет. Честно говоря, меня поглотил не только милый яд. Тейт теперь меня игнорировал, и я не могла понять причину. Я думала, за ужином мы пришли к перемирию, но его поведение изменилось. Дело в письме. Казалось, все всегда возвращалось к нему. Я не могла отдать ему письмо. Что я ему скажу? Что его брат написал мне прощальное письмо и ни разу его не упомянул? Только называя этим мудаком? Я не знала, злиться мне или плакать из-за поступка Келлана. Я не сделала ни того, ни другого, вытащив бумажник и достав то, что мне было нужно — визитную карточку. Я потрогала ее, уставившись на золотую фольгу так, словно ожидала, что она меня укусит. Свет отразился от имени Хелен Мариучи. Насколько я знала, ее приглашение предложить рукопись было проявлением вежливости, типа пожелания увидеться снова, которое вы бросили далекому знакомому, зная, что у вас нет никакого желания снова с ним встречаться. Шея запульсировала. Я подняла трубку, набрала номер Хелен и остановилась перед тем, как нажать кнопку вызова. «Если сделаю это...» Это укрепит моё намерение завершить рукопись Келана. Пути назад не было. Я заперта изнутри, лишена возможности отказаться. Я нажала на вызов. Хелен ответила после двух гудков. Хелен Мариучи слушает. «Привет, Хелен». Я откашлялась. Телефон немного соскользнул. Я снова сжала его липкой ладонью. «Это Шарлотта Ричардс из литературы и менеджмент Ротшильд». «Шарлотта». Ее голос был приветливым, что помогало. Слышала, Рейган родила прошлой ночью. Да, скоро сможет принимать посетителей. Я уже внесла это в ежедневник. Итак, чем могу вам помочь? Уверена, вы позвонили не только для того, чтобы поговорить о Рейган. У вас есть для меня рукопись? Вообще-то да. Я выдохнула, почти забыв сделать вдох. Думаю, это именно то, что вы ищете. Лучшее. Прорыв в литературе. Я заинтригована. У этой рукописи есть название Милый яд. Не могу в полной мере описать ее словами. Это история любви, которой никогда не было. Социальные комментарии к жизни, человеческой порядочности и выживанию. Читаемость там на высоте. Автор остроумен, искусен и легко пишет: Думаю, вы влюбитесь в рукопись так же, как и я. Я могу посмотреть что-нибудь из произведений этого автора? Он дебютант. Хм, я услышала, как скрипнул ее стул мне нравятся физические копии маркер у меня в руке становится всесильным отправите рукопись в мой офис местоположение и номер офиса указано на визитной карточке которую я вам дала адресуйте ее мне и я прочту как только смогу спасибо что то похожее на надежду забурлило во мне я повесила трубку после нее широкая глуповатая улыбка расплылась на моем лице Я вложила только что отпечатанный экземпляр милого яда в мягкий конверт из манильской бумаги, особо заботясь о том, чтобы края были аккуратными и хрустящими. Я не включила имя Келлана в рукопись, желая убедиться, что она оценит текст за его достоинство, а не из-за коммерческой составляющей популярного романа «Сына Терри Маркетти». Когда курьер забрал конверт, тяжесть, сковывавшая мое тело, спала. Я почувствовала легкость. Большую легкость, чем за все 4 года.